ПАМЯТЬ О лете. Среди летних дачных удовольствий, а именно так лучше воспринимать наше пребывание на даче, есть еще одно, о котором многие совсем забыли. Это изготовление гербария. Отпустите свою фантазию в полет, остановите мгновение, оно прекрасно. Нежная незабудка выглядывает из канавки. Классический английский шиповник смотрит на вас своим розовым глазом, словно со страницы старинного журнала для вышивки. Анютины глазки подмигивают с клумбы. Кто из нас лучший? Выбирай. Разные травки, листики, цветочки. Все они прекрасно смотрятся в летних вазочках на дачных столиках. Но ведь можно сохранить память о лете. Для этого нам понадобятся цветы для засушивания, анютины глазки, фиалки, примула, маг, лютики. Газетная или промокательная бумага, несколько тяжелых книг. Цветы можно высушить под специальным прессом, при этом многие сохраняют окраску и выглядят очень красиво. Плоские цветы засушивать легче, а сочные лучше не брать. Срываем распустившиеся цветы в сухое время, без дождя и росы. Кладем лист бумаги на раскрытую страницу книги. Сверху кладем цветы. Осторожно расправляем лепестки. Цветы не должны соприкасаться. Сверху опять бумага. Цветы должны лежать ровно. Закрываем книгу. Несколько тяжелых книг создадут пресс. Оставляем так на две недели. Есть специальные прессы для цветов, их можно изготовить на заказ. Тогда уже цветы кладутся между полосками бумаги или картона, закрываются тяжелой деревянной крышкой с замочком, плотно зажимаются в прессе. Высушенные цветы могут годами храниться в деревянной коробке. Их можно будет использовать для изготовления открыток и подарков, настенных пано. Они скрасят ваш досуг в дождливые дни. Особенно такие занятия нравятся детям, это прививает им аккуратность, развивает тонкий вкус. Самые неожиданные решения могут прийти к вам в голову при наличии такой домашней заготовки. Например, размышляя над тем, как украсить пасхальные яички, смело доставайте засушенные цветы и аккуратно наклеивайте их на яйца, создавая нежные природные орнаменты. Вы ждете гостей и нужны именные карточки на стол? Пожалуйста. Маленькие листы картона под цвет сервиза и скатерти будут украшены, опять же, засушенными цветами. Гости это отметят. Вам не надо будет покупать открытки к праздникам, нет ничего лучше открыток ручной работы, так вы продемонстрируете свой вкус, а впечатление от вашей открытки надолго останется в памяти родных и знакомых. Разместите на стене коллекцию рамочек с композициями, и целый год вы будете любоваться тончайшими изгибами линий, чуть поблекшими и оттого еще более изысканными красками, напоминающими о лете. С каждой новой работой вам захочется сделать что-то более совершенное, интересное, и этому не будет конца. Хорошо оформленный гербарий будет напоминать о минувшем лете не хуже, чем фотографии в альбоме, скрасит зимние вечера воспоминаний с друзьями. Увлекательным аристократичным занятием считалось составление гербария в прошлом. Например, сохранился гербарий, собранный Софьей Андреевной Толстой. Умели же наши предки сохранять не только память о лете.